Глава 27. Алита и ее спутник успели лишь на несколько шагов отойти от двери, когда к ним подбежала незнакомая Али, взволнованная женщина лет сорока. Что-то случилось? поинтересовался у нее Килиан. Альтристан, простите за беспокойство, но у меня дело к службе правопорядка. Отозвалась та, прижимая ладонь к вздымающейся под жемчужного цвета платьем груди. «У меня украли кошелек. Никогда прежде такого не случалось. А тут кто-то, должно быть, решил, что если у Бронстейне произошло убийство, то воровство и вовсе не великий грех». Алита растерянно переглянулась к градоправителем и бросила взгляд на контору, из которой они только что вышли. Кроме Альда Нодера, там не было замечено даже дежурного. То ли всех отправили на розыске Тамиана и прочие связанные с расследованием дела, то ли, что несколько вероятнее, они попросту разбежались, воспользовавшись выходным днем и состоянием начальника. А к нему самому сейчас лучше не соваться. Но кто-то ведь должен записать жалобу этой женщины. «Хорошо», – произнес Килиан. Я пойду на разговор с племянником Альда Нодера-один. Затем вернусь за тобой. Али закусила губу. Ей и самой хотелось бы поговорить с подозрительным свидетелем. Но сейчас ее долг состоял в том, чтобы не отворачиваться от пострадавшего человека. Еще чуть поразмыслив, она кивнула. — Только постарайтесь его не убить. Тихо, чтобы не услышала женщина, — попросила собеседника Али. Не могу обещать, ответил он. Шутка. Удачи! И вам. Проводив высокую фигуру Ристона взглядом, Алита вздохнула и обернулась к ожидающей ее незнакомке. Что ж, пойдемте за мной. Али отвела пострадавшую от ограбления в ту самую коморку, где встречалась с доктором Глоу. Тот разговор состоялся совсем недавно. однако казалось, будто с него прошла целая вечность. Мирная и практически бесполезная архивная работа сменилась поисками убийцы, жертвой которого стала милая светловолосая девушка из поезда, та, что знала что-то о Роне. Может быть, если бы Карин раньше стало известно, кем приходилась градоправителю Бронстейна случайная попутчица, события развивались бы по-другому? «Пожалуйста». — Назовите ваше имя, — обратилась Алида к женщине, которая сидела напротив и с брезгливостью оглядывала место, в котором оказалась. — Да. Вытереть пыль здесь до сих пор никто не удосужился. Али мысленно сделала себе пометку заняться этим вопросом. — Брилент. Итак, Альда-бриллент, у вас украли кошелек? — Да, да, ох. Что скажет мой супруг, когда узнает? Он будет очень, очень недоволен. Как его зовут? Барто Брилент. Украден кошелек, являющийся собственностью Альда Барта Брилента, записала Али, поморщившись. По законам королевства все имущество жены принадлежало мужу. Именно поэтому ее собеседница не могла считаться полновластной хозяйкой кошелька. — Вы уверены, что его именно украли, Альда Брилент? Может быть, вы просто обронили или оставили кошелек где-нибудь? — спросила Алита. — Сколько денег там было? — Конечно, я уверена. Ведь его вырвали у меня прямо из рук. Какой-то оборванец. Думаю, он не здешний. Ни разу его прежде не видела. От этих приезжих одно беспокойство. Али опустила глаза при мысли, что и она сама наверняка может считаться кем-то из числа тех, о ком упомянула женщина. Если бы не приезд Алиты Долен в Бронстейн, Карин Ликут могла бы остаться в живых. Или ее убийство все же не связано с Роной? Тщательно запротоколировав все показания и описания воришки, чью непримечательную внешность даже пришлось зарисовать, Алия уверила собеседницу, что ее делом непременно займутся. Вот только не испытывала никакой уверенности в собственных словах. «Сумма небольшая, так что, возможно, ваш муж не настолько уж сильно огорчится из-за кражи». Заметила сочувственно Алита, отводя взгляд от свежего синяка на запястье Альда Брилент, на миг приоткрытого по полщим верх рукавом платья. Ах, вы заметили, натягивая рукав обратно, произнесла женщина. Супруг рассердился на меня из-за того, что я чересчур долго болтала с соседками. Но он хороший человек, уж поверьте мне. Али стиснула зубы, чтобы не сказать ничего лишнего, и дала себе обещание: отловить одного из подчиненных Альда Нодера и немедленно отправить его искать кошелек. Если не послушается, придется прибегнуть к репутации градоправителя, в чьем доме она жила. Пусть уж лучше займутся делом, чем станут бить баклуши по примеру начальника. «Кстати, мы обсуждали вас», — добавила Альда Брилент. По правде говоря, я поначалу не слишком-то одобряла ваше появление в нашем тихом Бронстейне, но сейчас вижу, что вы неплохая молодая девушка. Да и Альду Ристону уже хватит быть одиноким. Могу сказать, что нас с ним связывают, Али запнулась, не зная, как обрисовать те довольно странные отношения, что складывались у нее с Киллианом. Между нами нет ничего предосудительного, Альда Брилент. «Разве я говорила о таких вещах? Но ведь все знают, мужчине нельзя так долго оставаться вдовцом, да и кузен его до сих пор холостяк, что тоже не дело. А Айдан Ристон весьма хорош с собой, однако только и знает, что опасные шахты и грязные шахтеры даже в обществе не появляются». «Скажите, а мою сестру вы знали?» Решилась закинуть удочку Алита, раз уж собеседница первая об этом заговорила. Неизвестно, удастся ли задать вопросы о Роне на свадьбе, а прочие светские визиты пока откладывались на неопределенное время. Встречались лично или только слышали о ней? Конечно, встречалась. Ее принимали во всех гостиных. То есть относились к ней с недоверием, памятуя о том, что чужачка. Но всем ведь оказалось до чрезвычайности любопытно, на ком женился наш градоправитель. Так что приглашения посыпались на вашу сестру градом. И та никому не отказывала. Нельзя не признать, что она была настоящей красавицей. Может быть, не такой ослепительно яркой, как дочка управляющего Ристенов, однако в ней чувствовалась порода. Али молчала, соглашаясь с каждым словом. Врожденный аристократизм отличал Рону от большинства девушек, которые тоже занимались шитьем, получая за кропотливую работу сущие гроши. Помнится, старшая сестра очень боялась испортить зрение от своего труда, но всего лишь раз поделилась опасением с младшей. — Замечательно, хорошо одетая, великолепно причесанная, — продолжала вспоминать Альда Брилент. Они с супругом на редкость хорошо выглядели рядом, очень красивая пара, любо дорого посмотреть. Но, увы, крайне редко ходили куда-то вместе. Он, как и сейчас, с самого утра и до поздней ночи, полностью погружался в работу. Так что ей приходилось наносить визиты в одиночестве. «Как вы думаете, моя сестра была счастлива?» – решилась спросить Алита. «Вы сомневаетесь? Почему же? Не думаю, что Аль Тристон ее обижал. Она жила в роскоши, имела не маленький штат прислуги, и все незамужние женщины ей завидовали. Да и замужние тоже», — понизив голос, прибавила собеседница. «А с его родителями вы были знакомы?» — Али доверительно склонилась к ней. «Давно их не стало?» «Насколько я помню, уже довольно давно». Их жизни унесло кораблекрушение, страшнейшее за много лет. Не выжил ни один человек. Тогда старший Ристон как раз передал все дела сыну и решился отправиться в путешествие. Только кто ж знал, что в ту же ночь после того, как корабль отплывет, разыграется жуткий шторм? — А родители Айдана Ристона там тоже находились? — полюбопытствовала Алита. — Нет. Они умерли раньше. Им не повезло. Их не стало одновременно с семьей Тамиана. Потому отец и мать нашего градоправителя заменили племянником родителей. Одновременно? Как это? Они тоже погибли в море? Нет, их убила не вода, а огонь. Может, слышали о большом пожаре в столичном театре? Их пригласили туда какие-то знакомые из Телла? В Бранстейне то театра до сих пор нет. Али задумчиво кивнула, вспомнив, что действительно слышала про уничтоживший один из старейших театров столицы пожар. К настоящему времени на том месте, где он когда-то стоял, уже отстроили другое здание. Королевская семья не любила напоминаний о бедствиях. «Вот так и подумаешь, что любой день может стать последним!» вздохнула Альда Брилент. Одно хорошо, что родители умерли раньше детей. Хуже, когда наоборот. Но и такое у нас дело привычное. Прощаясь с посетительницей, Алита еще раз пообещала, что постарается отыскать украденное. «Да что уж там!» — отмахнулась женщина. «Вы правы, сумма небольшая. Я бы ее за четверть часа спустила в ближайшей лавке». Вы лучше найдите убийцу милой девочки Карин Лекут. Уж до чего хочется увидеть негодяя на виселице, чтобы другим неповадно было. Мы занимаемся этим делом, заверила ее Али. Альдебрилент ушла, а Гиллиан еще не вернулся. Из кабинета начальника не доносилось ни звука. Немного постояв на одном месте и осознав, что не может сидеть без дела, Алита отправилась в архив. отыскав на одной из полок папку с материалами того года, когда погибла Рона, пролистала ее полностью, но не обнаружила ни единого упоминания о сестре. Если смерть жены градоправителя и не являлась несчастным случаем, то факт тщательно замалчивался. «Я обязательно приду на твою могилу», – мысленно пообещала сестре Али. «Сегодня же. Вот видишь». «В городе тебя тоже помнят». Вернув папку на место, Алита вышла во все еще пустующую приемную и задумалась над тем, что необходимо сделать дальше. На Альда Нодера и его людей, которые и Казота найти не могут, надежды нет. А ведь дел еще не в проворот. Разыскать Тамиана, узнать, откуда взялось кольцо, побеседовать с родителями Карин и ее гувернанткой – которая могла что-то знать о случившемся тем вечером, может быть, снова попытаться разговорить Фену. Теперь подозреваемых уже двое, включая племянника главы местной службы правопорядка, а там, глядишь, и еще больше станет. А еще мыслей о предстоящем Али страшилась, но от своего не отступала. Следует все же найти способ проникнуть в спальню Килиана Ристона и поискать там ту черную одежду. Если она найдется, то, выходит, ночной эпизод не являлся сном. И в число вероятных виновников можно включить и градоправителя. Да и в его кабинет тоже заглянуть не помешало бы. Но как провернуть задуманное под носом у Уджайны? Вот бы запереть ее где-нибудь на некоторое время. Или из сонного зелья в напиток подлить. А Лиде вспомнился разговор с Альдом Кирхилдом. Именно такое снадобье и попросила ее приятельница по академии для того, чтобы сбежать от мужа. Видимо, оно неплохо подействовало, учитывая, сколько тот проспал. Хлопнула дверь. Послышались уверенные шаги. «Вы вернулись!» «Мне удалось кое-что разузнать», — откликнулся Килиан Ристон. «Но поговорим позже. Сначала надо навестить семью Карин Ликут. А бант у тебя, кстати, все-таки развязался». «Наверное, когда была в архиве», — Али бросила взгляд за спину, где вместо пышного банта повисли широкие атласные ленты, напоминающие крылышки стрекозы. «Шут с ними?» «Нет уж». возразил градоправитель, приближаясь. «Нужно поправить, стой смирно!» Али закусила губу, почувствовав на шее его дыхание. Завязывание лент потребовало у Келиана гораздо больше времени, чем у девушек в лавке, да и зеркал, чтобы наблюдать за процессом и оценивать результат, здесь не имелось. Оставалось лишь порадоваться тому, что свидетелей у происходящего не нашлось. Стоило об этом подумать, как скрипнула дверь.